Содержание Наталья Будур, Кнут и Мария лед и пламень Кнут Гамсон, по заросшим тропинкам Мария Гамсун под сенью золотого дождя.